Глава тридцать с е д ь Через час мою дверь постучала Аня. «Занят?» — спросила она, когда я открыл. «Смотри, что мама дала. Это серебряный медальон. Его подарила ей моя бабушка, когда она выходила за папу замуж. Подойдет тебе?» Я взял кружок с изображением хамелеона. Тонкий, на цепочке. «Мама не против эксперимента. Наверное, эта вещица имеет для нее особую ценность». «Так и есть. Я обещала, что с медальоном ничего не случится. Это ведь правда?» «Надеюсь, но гарантировать не могу». Девушка вздохнула. «Значит, придется рискнуть». «Уверена?» Она кивнула. «Давай узнаем то, что ты хочешь. Мне и самой любопытно, если честно». «Ладно». «А что это за изображение? Почему именно хамелеон?» «Гербовое животное. Мама из рода Пешковых. Их дар — иллюзия». — Понятно. Довольно символично. Что ж, идем в подвал. Мы спустились туда, куда водил меня Павел. Аня ввела код от замка, и дверь камеры, где содержался гуль, отворилась. Это был другой монстр, выглядевший почти так же, как Самаэль. — Нам понадобится стол, — сказал я, поразмыслив. — Попросишь охранника принести. Думаю, так будет надежней. Через несколько минут в камеру внесли небольшой стол и водрузили по моему указанию перед Гулем. Тот стоял, глядя в пустоту, совершенно равнодушный к приготовлениям. — Что теперь? — спросила Аня. Я положил медальон на стол. — Прикажи ему пронзить украшение когтем насквозь. — Черт, Коля, а если ему удастся? Возьму вину на себя. Уверен, ювелир приведет все в порядок. — Блин, ладно. Княжна отдала приказ. Гуль вздрогнул, опустил глаза на стол, протянул руку и уперся указательным пальцем в медальон. Было заметно, как напряглись мышцы на его руке. Однако металл оставался совершенно целым. — Сильнее, — сказал я, не спуская с когтя глаз. — Натаниэль, дави изо всех сил, — велела Аня. Гуль затрясся от натуги, ножки у стола подломились. Княжна быстро наклонилась, чтобы подобрать медальон. — Не царапины, — объявила она. — Ты был прав. — Ты понимаешь, что это значит. Меня охватило радостное возбуждение. Какие перспективы открывались для использования серебра? — Думаю, да, — проговорила Аня, разглядывая медальон. — Нужно рассказать папе. Обязательно, он сейчас дома. — Вроде да, пойдем к нему. Я кивнул. Главное, чтобы князь понял, что теперь гулей можно будет истреблять в разы эффективней. не говоря уж о защите от них. Шувалов был в своих покоях, где нас и принял, в синем бархатном халате и мягких домашних туфлях. — В чем дело, Аня? — спросил он. — Барон, у вас ко мне какое-то дело. — Папа, мы узнали такую вещь, — з а т а р а т о р и л а княжна. — Смотри, это серебро. Гульни мог его проколоть. Давил изо всех сил, но только стол сломал. — Кажется, это медальон твоей матери, — нахмурился Шувалов. — Пришлось вмешаться. — Позвольте, я объясню по порядку. Когда князь выслушал наш рассказ, то поднялся с кресла и прошелся по комнате, заложив руки за спину. «Так, — Так-так, — проговорил он. — Хм, черт возьми, ребята, о б е т ь это действительно очень интересно. Серебряные сетки, арматура — это должно подействовать. А можно сооружать настоящее убежище. Делать коридоры, в которых будет удобно убивать гулей. — Да вы молодцы! — Аня просияла. Меня слегка покоробило, что меня назвали ребенком, но бог с ним. Главное, что Шувалов осознал перспективы. — Вот только где взять столько серебра? — пробормотал князь. — Это проблема. — Вовсе нет, — сказал я. — Переплавим пули. К тому же мой род занимался производством боеприпасов. Уверен, на складах полно запасов серебра. С новой технологией обороны уже не понадобится столько пуль, как раньше. Вы правы, барон. Глаза у Шувалова загорелись. Я немедленно свяжусь с поставщиками и выясню, сколько металла они смогут поставить в ближайшее время. Придется налаживать производство, но оно того стоит. Еще бы. А главное, я смогу обеспечить обороноспособность своего удела гораздо эффективнее и быстрее. Но об этом сейчас говорить не стоит. Всему свое время. Князь отправился в кабинет вести переговоры, а мы пошли в зал потренироваться. «Тебе нужно стараться», — сказала Аня, выбрав клинок. «Проводить здесь больше времени. Наверстывать. Может, ты и вспомнишь, как это делается. Но вдруг это случится слишком поздно. К сожалению, я отстаю очень сильно. Не думаю, что смогу сравняться с остальными». «Тебе придется постараться», — упрямо проговорила княжна. «Я не хочу, чтобы тебя прикончили на дуэли из-за глупой ссоры». «На позицию».